инвестирование во время рецессии. Еще одна интересная тема – кризиса Надо ли набирать больше коротких позиций, если экономика кажется слабой? И что держать в портфеле в такой ситуации? Если ваш портфель действительно большой, вы открываете газету, включаете новости и начинаете переживать о валютных ипотечниках, а о недострое, о возвратах по потребительским кредитам, о полном бездействии правительства, о пошлинах и налогах, дебильных запретах Госдумы, и о том, что друзья теряют работу. А потом вы все равно начинаете искать самые лучшие возможности для инвестирования, которые можно найти в текущей ситуации. Если у вас в портфеле миллиард, вы никак не сможете его внезапно сбросить на падающем рынке, только немного перебалансировать. Поэтому надо просто сделать очередные расчеты, поискать новые возможности и вложиться в новые идеи. Вопрос в продолжении этой темы. Как удачно инвестировать на рынке? где, как говорят, можно поймать летящий топор. Покупаете что-нибудь, что упало на 30%, но оно может обвалиться еще процентов на 50%. Тут вопрос в горизонте инвестирования. Если вы нацелены на стоимостное инвестирование, у вас будет тенденция покупать слишком рано. Но если уж вы купили актив после хороших надежных расчетов и уверены в его будущей прибыльности, имейте достаточно силы воли, чтобы докупить, если цена продолжит падать. Если ваши расчеты верны, вам понадобится эта уверенность, чтобы переждать снижение, пока рынок не осознает ценность, которую вы обнаружили своими расчетами. Одна из самых всеобъемлющих проблем на финансовых рынках – это инвестиции со слишком коротким горизонтом планирования. Люди смотрят на квартальную доходность паевых фондов. Зачем? Невозможно производить прибыль из квартала в квартал или вообще каждый месяц. На рынке просто нет возможностей, которые отыгрывают информационное преимущество так быстро, поэтому это глупая и бесполезная игра. Увеличивая ваш горизонт планирования до 3-4-5 лет, вы открываете огромный пласт возможностей для заработка, которого просто не существует для краткосрочно мыслящих участников рынка. Поэтому если вы считаете, что рынок сильно недооценивает какой-то актив, вам несложно будет переждать его падение на 20, 30 или 40%. Для вас это может оказаться дополнительной возможностью докупить еще дешевле, если вы смотрите на 3 4 пятилетнюю перспективу. Наступит время, рынок оценит ваш актив справедливо, и вы заработаете даже больше запланированного. Возьмем какого-нибудь крупного портфельного управляющего, который инвестирует в хорошие годные международные компании. Да, они стоят дорого, но зато растут и платят дивиденды. Это модель growth-инвестирования, покупка роста. Еще есть модель value инвестирования, то есть поиска низкой цены на активы. Им занимается Уоррен Баффет, который постоянно ищет возможности купить что-то, что плохо лежит, что рынок не ценит. Пока не ценит. Но если мы посмотрим на портфели этих двух разных людей, то увидим, что они очень похожи. Разница только в одном. Баффет купил все свои компании 10, 20 или 30 лет назад, по цене в 10, 20 или 30 раз ниже текущей.